Так легче. Ты целый. Спасибо, старший брат. «Где твой дом?» — спросил он, не открывая рта, не шевеляя языком. «Мой дом далеко. Моя нора близко. Мое убежище. Отнеси меня, брат. Сейчас». Он снова вздохнул, позволяя себе думать только чуть-чуть, краешком сознания. «А я ведь не человек сейчас. Кто я?» Он опустил на траву руки... Ставшие длинными и очень крепкими, медленно, осторожно переваливаясь сбоку на бок, он двинулся вперед, не видя пути, но ощущая его перед собой. Так человек не видит волос на затылке, но чувствует, когда на них упадет солнечный луч. Он вошел в кротовую пещеру и понял, что она удобна и привычна. Корчему взломали. Всю выпивку, какая была, выставили на привавок. Кто-то сидел дома в запироти, кто-то со страху, наоборот, сбежал в лес. Кто-то болел, кто-то веселился. Старик вернулся к колодцу. Он промывал холодной водой глаза, пытаясь вернуть себе зрение. «Учитель!» — позвал Стократ. Старик вздрогнул, уставился на него, стараясь разглядеть. «Оставь в покое свои глаза, не трей их. Зрение или вернется или нет, просто подожди». Старик осел на деревянную скамейку для пустых ведер. «Кто ты?» «Бродяга». «Люди!» Старик проглотил слюну. «Люди видели чужеземца с мечом. Он пришел и говорил с мороком, а потом превратился в огромного страшного зверя, в крота, и ушел в лес». Признайся, это была твоя тень? Нет. Где она сейчас? Под землей, и она никогда не выйдет оттуда. Не бойся. Старик посмотрел вверх. Сейчас тоже темно? Нет. Солнце только что закатилось. Сумерки. Я кричал им, чтобы они не вздумали идти в белый крот до темноты. Они послушали? Не знаю. Что это было? Помолчав, спросил старик. Я читал, знал о мороке, поедающем тени, но тот выходил, чтобы сожрать весь мир, чтобы стать этим миром. Здесь другое. Ты помнишь, как был ее отражением? Я помню, старик передернулся, но не понимаю. Представь, что ты приходишь в свой дом, но у всех домочадцев по две головы, пол шатается под ногами. Свет мигает, стол течет, как вода. «Что с тобой будет?» «Я сойду с ума», — хрипло предположил старик. Она была близка к этому. «Там, откуда она родом, все определенное и цельное. Там нет грани света и тьмы, нет времени, и уж подавно нет добра и зла. Там, откуда она пришла?» Старик хотел с силой протереть глаза, но спрохватился и отдернул руки. «Ты помнишь, как много лет назад «Было затмение солнца, и тень упала на кротовую дубраву. Я не помню, но прадед мой...» Нечто, пролетавшее над дубравой и солнцем, уронило свою тень, специально или нарочно. Может, это был несчастный случай, а может, наказание. Тень упала, растеклась и спряталась в подземельях, и там в темноте с кротами привыкла быть. Там в глубине нет смены дня и ночи, зимы и весны. Понимаешь, ее мучит мир, где есть время. Как тебя мучил бы текучий стол? О боги, прошептал старик. И она сохранила себя во враждебном мире и сидела бы дальше, если бы люди не повадились ходить в норы со светом, с факелами, с фонарями. И она увидела, как человека отбрасывает тень, и ей показалось, что тени похожие на нее существа. Она поглотила тень юноши и попалась сама, и не могла освободиться. Она влипла в людей, как муха в мед, и тонула все глубже, мучилась и не могла остановиться. Опоздай я на денек-другой, она хлынула бы через реку и плевать ей на лучников, ведь птицы летают где хотят. «Это все она тебе рассказала?» «Нет, я сам понял», — догадался, когда был ее отражением. «Я вижу твое лицо!» — сказал старик. Его глаза, секунду назад лишенные взгляда, вдруг посмотрели ясно и осмысленно. «Я рад за тебя!» — сказал старик. «Ты был слеп от потрясения, а сейчас прозреваешь!» «Ты ведь не человек!» — сказал старик шепотом. «Ты оборотень!»